эпилог прошло 10 лет 10 лет которые превратили невероятную сказку в теплую прочную повседневную реальность мы живем в столице в том самом особняке но с наступлением лета всей семьей а нас теперь пятеро неизменно перебираемся в светлые земли замок больше не кажется ричарду глухоманью он называет его нашим фамильным заповедником дикой прелести и абсолютного беспорядка. И этот беспорядок в основном создает трое наших детей. Старшая Алисия в свои восемь лет копия отца в упрямстве и моя в любознательности. Средний Маркус, шестилетний сорвиголова, готовый исследовать каждый закоулок. И младшая Софьи. Трехлетняя хохотушка, чей смех, кажется, даже разгоняет тучи над старыми башнями. Их главными воспитателями, или точнее инструкторами по озорству, стали, конечно, призраки. Листон обучает Маркуса стратегическому подходу к подушным боям. И тому, как запускать бумажные кораблики в лужах на чердаке так, чтобы они обогнали друг друга с применением военной хитрости тетушка Энни посвящает Алисию в тайны настоящего этикета, который включает в себя умение складывать из салфеток замысловатых птиц и знать все потайные ходы для того, чтобы подслушать взрослые разговоры. Даже младшая Софи обзавелась своим незримым другом, призраком старого садовника, который учит ее делать венки из задуванчиков и показывает, где прячутся самые сладкие ягоды земляники. Ричард, стоя у окна кабинета и наблюдая, как полужайки за призрачным конем, которого только они видят, носится в от восторга ватага детей, тяжело вздыхает. «Они вырастут абсолютными дикарями», — говорит он, — «но в его глазах нет и тени былого высокомерия, только привычная снисходительная усталость». «Мой сын обсуждает тактику с призраком полководца, а дочь уверена, что лучший способ нарядиться — это добавить к платью призрачный шлейф из паутины, который ей одолжила тетка Энни. Зато скучно не бывает!» — отвечаю я, подавая ему чашку чая. И мы оба улыбаемся. Мы любим друг друга. Не с бурей страстей, о которой поют министрелли, а с тихим, глубоким пониманием — которая выросла из уважения, тысячи совместных чашек чая, общих тревог за детей и этого странного прочного моста между нашими мирами, который мы построили вместе. Он научился ценить покой старых стен и дикий смех в коридорах. Я научилась разбираться в сплетнях и слухах, царящих в столичных салонах, и находить радость в его тихой верной поддержке. А провидение – о котором он так пылко говорил, превратилась во что-то очень простое и осязаемое. В дом, полной жизни, где призраки — часть семьи, где дети бегают босиком по траве, а вечером у камина наши руки находят друг друга сами собой. Иногда, глядя, как закат окрашивает башни моего, нашего, замков золотой багрянец, я думаю об Эльвире Олеговне из далекого прошлого. И мне кажется, она бы одобрила, потому что эта жизнь странная, смешная, порой непростая, но такая полная и настоящая. Это и есть самое большое сокровище, которое только можно было найти, даже если оно не было описано ни в одном пророчестве.